Глава семнадцатая метнулась к двери. Фред, милый, любимый Фред, он привез мне обещанного Бетховена. Я проскакала по лестнице вниз и встретила мужа в дверях. — Фред, ты привез щенка! Я чмокнула его в щеку и выхватила корзинку. Но когда я заглянула в нее, разочарование в очередной раз отразилось на моем лице. Это был совсем не Бетховен. Это был английский бульдог. — Но почему? — протянула я и подняла на Фреда глаза. Я знала, что своим недовольством вызову его досаду, а может даже и злость, но смолчать не могла. Зачем он так поступает со мной? Назло? Или хочет показать мне, насколько я для него никто? Тогда зачем вообще было напрягаться и покупать собаку? Фред покраснел. Я поняла, что сейчас он начнет ругаться. Я поставила корзинку на пол, не собираясь отступать. «Фред, мы же говорили с тобой про Синбернара, маленького Бетховена. Зачем эти насмешки надо мной?» «Какие насмешки? Я несколько часов потратил, чтобы съездить в питомник и привезти тебе щенка. Я просто не мог придумать более логичную породу собаки для человека, который хочет познакомиться с Англией. Но если в твоем сценарии этого щенка нет...» саркастично добавил Фред. «То давай просто вычеркнем его!» «Батлер!» — закричал он. Из кухни пришел дворецкий. «Да, мистер Тайлер!» «Избавьтесь от щенка!» Фред сверкнул глазами в мою сторону и повернулся было, чтобы уйти, но, обернувшись, процедил. «И, миссис Тайлер, во избежание дальнейших недоразумений составьте ваш сценарий нашей совместной жизни в письменном виде!» Я стояла молча, просто не зная, как реагировать на подобное поведение. Мне нужно кричать или плакать, или просить прощения. Я посмотрела на щенка, который вылез из корзины, и в этот самый момент делал лужу на паркете мистера Тайлера. Фред закричал на Батлера. «Избавьтесь от него немедленно! Впрочем, я сам это сделаю!» Он наклонился было к щенку, который сидел, с в е с и ф уши, но я его опередила. подхватила щенка и помчалась вверх по лестнице, в свою комнату. Там я закрылась изнутри, хотя, когда выглянула в окно, то поняла, что в этом нет необходимости. Фред сел в машину, громко хлопнув дверью, и уехал. т ё п л ы й плюшевый толстячок в моих руках завозился и стал кусать мне руку. Он был смешной и трогательный, этот бульдажонок. Но я не была уверена, что смогла бы держать такую собаку в доме. Ведь я планировала, до сегодняшнего дня, иметь детей, а тут все-таки бульдог. Возможно, вспышка ярости Фреда была обоснована, но она была ужасна. Я как будто видела перед собой совсем другого человека. Каким невероятным образом все наши совместные с Фредом мечты вдруг превратились в мои требования. Как будто я алчная и дотошная особа, которой невозможно угодить.